служило ему лучшим утешением. В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе. В половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый, свежий старик с широкой рыжей бородой, седой у щек, Отворил ворота, прижавшись к вере, чтобы пропустить тройку, указав кучеру место под навесом на большом чистом и прибранным новом дворе с обгоревшими сохами. Старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка в колошах на босую ногу, согнувшись, подтирала пол в новых синях.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 "Живо у меня!" весело крикнул на неё старик и подошёл к Левину. "А ты разве её знал, папа?" спросила Кити со страхом замечая, слова хот на начал он, облокачиваясь на перила крыльца. В середине рассказа старика об его знакомстве с Вяжским Ворота опять заскрипели, и на двор въехали и работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные. Двое были молодые в сицевых рубахах и картоузах, другие двое были наемные в пасконных рубахах. Один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошёл к лошади и принялся распрягать. Что это пахали? спросил Левин. Картошки припахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, меринатая, не пускай, а колодеи поставь и ную запряжьём. Что бочка? Сошники-то я приказывал взять, принес что ли? спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика. О, в сенях, отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их на земь. На ладь поколи победоуют. Благовидная молодайка с полными оттягивающими ей плечи вёдрами прошла в сени, появились откуда-то ещё бабы молодые, красивые, средние, старые, некрасивые, с детьми и без детей. Самовар загудел в трубе, рабочие и семейные, убравшись лошадьми, пошли обедать. Левин достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю. Да что? Уже пили, нынче, сказал старик, очевидно, с удовольствием принимая это предложение. Нечто для компании.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 А десятин 40 в поле пахал сам с своей семьёй и двумя наёмными рабочими. Старик жаловался, что дело плохо шло, но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по 105 рублей землю. Не женил бы трёх сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и всё лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянниками, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что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 как он называл плук взятый у помещика он сеял пшеницу маленькая подробность о том что пропалывая рожь старик прополонную рожью кормил лошадей особенно поразило левина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 сказал он: "Разородин, вот хоть бы и Свияжсков. Мы знаем, какая земля, маг, а также не больно хвалятся урожаем. Всё недосмотр. А вот ты же хозяйничаешь с работниками. Наше дело мужицкое, мы до всего сами". Плох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 Нет, нет, я опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания. Свяязский был предводителем в своём уезде. Он был питью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная левина девушка. И Левин знал, что Свияжские его жена очень желали выдать за него эту девушку. Он знал это несомненно, как знают это всегда молодые люди, так называемые женихи,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 Чрезвычайно определённая и твёрдая в своём направлении идёт сама по себе, совершенно независимо и почти всегда в разрез с рассуждением. Свиажский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными от робости только не выражающимися крепостниками.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 Он не верил ни в чёх, ни в смерть. Он был очень озабочен вопросом улучшения быта духовенства и сокращения приходов, причём особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе. В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщины, в особенности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 как на живую загадку смотрел на него и на его жизнь они были дружны с левиным и поэтому левин позволял себе допытывать свияшского добирался до самой основы его взгляда на жизнь но всегда это было тщетно каждый раз как левин пытался проникнуть дальше открыть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 Левино особенно приятно было побывать у Свияжского, не говоря о том, что на него весело действовал вид этих счастливых довольных собою и всеми их голубков и их благоустроенного гнезда. Ему хотелось теперь чувствовать себя столь недовольным своей жизнью,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 И я особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно, ошибочно, что вырест этот сделан на его счёт и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него. но чувствовал, что он виноват уже за одно то, что вырез сделан. Левин указал, что он кого-то обманывает, что ему следует объяснить что-то, но что объяснять этого никак нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась И хорошенько и свояченица, но хозяйка казалась не замечала этого и нарочно втягивала ее в разговор. Вы говорите, продолжала хозяйка начать и разговор, что мужа не может интересовать все русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так как здесь.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 Нет, дядя, подогрей её. Я не хочу больше чаю, сказал Левин и чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, Краснеев встал. Я слышу очень интересный разговор, прервал он и подошёл к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченной рукой поворачивая чашку, другой выпуская, как бы нюхая. Он блестящими чёрными глазами смотрел прямо на горитевшегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ,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 И в решительных движениях больших красивых загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безыменке. Только если бы не жалко бросить, что заведено, трудов положено, махнул бы на все рукой, продал бы, поехал бы как Николай Иваныч. Елену слушать, сказал поместьщик, со светившим ее его умное старое лицо приятной улыбкой. Да вот не бросайте же, сказал Николай Иваныч Свижевский. Стало быть, расчет есть, расчет один, что дома живу, не покупное, не нанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ, а то верите ли? Это пьянство, распутство, все переделились. Ни коровенки, ни лошаденки с голоду дохнет, а возьмите его в работники, наймите, а он вам наровить напортить. "Да ж к мировому судье. За той вы пожалуйтесь к мировому судье", сказал Свиарский. "Я пожалуюсь. Да ни за что на свете. Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе. Вот на заводе взялись за задатки, ушли. Что ж, мировой судья оправдал"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 Да вот ведём же мы своё хозяйство без этих мер, сказал он улыбаясь. Я Левин, они, он указал на другого помещика. Да, у Михаила Петровича идёт. А спросить-ка, как это разве рациональное хозяйство? сказал помещик, очевидно щеголяя словом рациональная. У меня хозяйство простое, сказал Михаил Петрович. Благодарю бога. Моё хозяйство всё, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь Ну свои все соседи мужики жалко. Ну дашь на первую треть, только скажешь, помнишь? Помните, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда. Посевли овсяный, уборка сеяна жнива. Ну и вы говоришь, по скольку стягло, то есть. безсовестный и из них это правда есть безсовестный левин зная давно эти патриархальные приёмы переглянулся с свеяжским и перебил михаила петровича обращайся опять к помещику с седыми усами так вы как же полагаете спросил он как же теперь надо вести хозяйство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 А мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своём деревенском уединении и со всех сторон обдумал, делая изволите видеть в том, что всякий прогресс совершается только властью, говорил он, очевидно желая показать, что он ничуть что образованием Возьмите реформу Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю, тем более прогресс в земледельческом быту, хоть картофель и тот вводится у нас силой. Ведь с охой тоже не всегда пахали, тоже ввели её, может быть, при уделах, но, наверное, ввели силой.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 При уничтожении крепостного права у нас отняли власть и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому диккому первобытному состоянию, так я понимаю. Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, сказал Свияжский.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 Только одно знает на пицц как свинья пьяный испортит всё, что вы ему дадите. Лошадея поит, сбрую хорошую оборвёт, колесо шинованное сменит, пропьёт. В молотилку шкворень пустит, чтобы её сломать. Ему тошно видеть всё, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйство. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам. И где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей. Общее богатство уменьшалось.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 Итальянская бухгалтерия, сказал иронически помещик. Там, как ни считай, как вам всё перепортят. Бореща не будет. Затем же перепортят. Дреную молотилку, русский топчачок ваш сломают, а мою паровую не сломают. Лошадёнку российскую, как это? Тасканская породы, что за хвост таскать? Вам испортит а заведёте першаронов или хоть битюгов, и их не испортят. И так всё. Нам выше надо поднимать хозяйство. Да было бы с чего, Николай Иванович. Вам хорошо,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 продолжал левин я сошлись на всех хозяев ведущих рациональное дело всё и все за редкими сключениями ведут дело в быт так ну вы скажите что ваше хозяйство выгодно сказал левин и тотчас же во взгляде свяярского левин заметил то мимолётное выражение испуга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 Охрен! та, с ужасом воскликнул Левин. Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на неё труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда. То есть, кто-то её выпашут, стало быть, нет ренты, как нет ренты. Это закон.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 И в самом приятном расположении духа Свияжский встал и отошёл, видимо, предполагаю, что разговор кончен на том самом месте, где Левин казалось, что он только начинается. Лишившись собеседника, Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что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 Как же новые условия могут быть найдены, сказал Свияжский поев простокваши, закурив папиросу и опять подойдя к спорящим. Все возможные оттенки к рабочей силе определены и изучены, сказал он. Остаток варварства, первобытная община с круговой порукой сама собой распадается. Крепостное право уничтожилось, остаётся теперь свободный труд и формы его определённые и готовые. Надо брать их, батрак, подённый фермер, из этого вы не выйдете.